Реальность номер два. Вечер двенадцатый. Отчаянный. Меня привели в мою спальню, и впервые за все время моего здесь пребывания я ей не обрадовалась, как никогда остро ощущая себя, как в тюрьме. Высунулась из окна, не то чтобы я думала бежать, куда мне бежать. Однако под моими окнами тоже дежурила охрана. Мне очень не хватало Микелы. Она не отозвалась на вызов, и когда я спросила у начальника стражи, где она, мне популярно объяснили, что его величество велели не впускать никого. То есть совсем никого. Я ждала. Сначала просто ждала, что Лео и Эль закончатся своими делами, придут, и я им все расскажу и объясню. Что это глупо верить врагу, особенно сразу после покушения. Он, может, просто задеть посильнее хотел, поскольку не удалось убить, как планировалось». Опять-таки папа-император по головке принца не погладит за проваленное задание. Вот он и вызверился на главного виновника, то есть на меня. Вот и соврал первое, что пришло в голову. Гад монголоидный, и предки его у него на халате нарисованы. Хорошее же объяснение. Я тоже подумала, что хорошее, но мои соседи по спальне не появлялись. Приносили еду, но мне кусок в горло не лез». Время шло, день за окном сменился предвечерними сумерками, и я стала ждать с другой целью. Спросить, что вообще происходит. Какого хрена? Какого хрена огородного? Они меня тут заперли, и непонятно где и чем занимаются. Нажрались где-нибудь высокородные эгоисты, припрутся среди ночи, полыхая перегаром, как похмельный дракон. Два похмельных дракона. Пусть только попробуют ко мне в спальню прийти, я ему все скажу, что о нем думаю. Я забаррикадировала дверь изнутри и пошла отмокать в ванную. Вышла через час или полтора, благополучно задрыхнув в тёплой воде и пузырьках ароматного мыла. Но мои баррикады стояли как раньше, ни на сантиметр не сдвинуты. Не верится мне, что и линию третьего могла бы остановить такая мелочь, как сундук с одеждой и книгами. Выходит, никто ко мне не ломился? Я снова разобрала сундук, сдвинула в сторону и загрузила — Высунула нос в опочивальню короля, заглянула к Лео, пусто. «Может, с ними какие-то проблемы? Может, Эля все же захватила проклятие, и они боятся мне сказать? А может, я просто больше не нужна? Мать Леса прислала меня накануне визита, короля я спасла, проблемы при дворе разрулила, теперь можно и в утиль. Ведь никто не знает о других моих подвигах, кроме Лео и Эли. «Они могут смело всем рассказывать, что это они такие умные. Небось ждут, пока я тут сама скопычусь от проклятия». Я ходила из угла в угол и грызла ногти, привычка, побежденная мною еще во времена средней школы. Потом я подошла к стене и от злости и отчаяния побилась в стену. Кулакам было больно, я перестала. «За окном стемнело, а я все не зажигала вечернее освещение. Не знаю почему, может, потому что в темноте мои страдания оказались мне особенно трагичными, а может, где-то в глубине души я надеялась, что король и маг забеспокоятся и прибегут меня проведать». Стражники под окном сменились, обсуждая, что уже полночь, а я все еще сидела одна. Тогда я решилась. «Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к другой горе, которая ближе». Я взяла из своей спальни подушку, одеяло и развалилась на кровати Его Величества. Он сам, в конце концов, виноват. Кто именно и в чем, я не придумала, потому что слишком много всяких «онов» были передо мной виноваты в последнее время. Еще минут десять просто полежала под пологом, а потом меня закрутила, завертела».